Рыцарь Ричард Ли искал добычу Робин Гуд, и вот лесной тропой проехал рыцарь на коне, как будто бы слепой. Он не пришпоривал коня, поводьев не держал. Печальный рыцарь через лес вовек не проезжал. Перевод Игнатия Ивановского. Однажды маленький Джон сидел на холме, Нежился на солнце, любовался окрестностями, всё как на ладони. У подножья холма перекрёсток дорог, и увидел Джон, что по Йоркской дороге едет рыцарь один, без лук и оруженосцев. Низко склонил рыцарь голову, конь его будто чуя печаль хозяина, еле-еле брёдёт. Мигом сбежал маленький Джон навстречу рыцарю. — Добро пожаловать, благородный рыцарь, в наш вольный лес. Славный наш предводитель приглашает тебя пообедать с ним. — А кто ваш предводитель? — Хозяин Шервода, Робин Гуд, — отвечал малютка Джон. Рыцарь и бровью не повел, услышав имя, наводившее ужас на всю знать. — Почту за честь пообедать с таким храбрецом. — Только я не веселый собеседник, — сказал он. Маленький Джон проводил гостя к Робину Гуду. Тот встретил рыцаря у дверей небольшой хижины словами приветствия и пригласил к столу. Чего только не было на столе: жареные утки, фазаны, куропатки, пироги с олениной, румяный хлеб и добрый эль. Закончив трапезу, рыцарь стал благодарить гостеприимного хозяина и признался, что вот уже 3 недели не ел досыта. Кушания эти годятся и для королевского стола, сказал рыцарь. Так видно, ты захочешь меня щедро отблагодарить, усмехнулся Робин Гуд. "Овы?" ответила рыцарь. "Мой кошелёк пуст". "Да так ли это?" нахмурился Робин Гуд. "Господин ты знатный, есть у тебя, наверное, и замок, и поместье, и направлялся ты в богатый город Йорк. Ну-ка, показывай, сколько у тебя с собой денег". "Я Ричард Ли, никогда не алгал" сказал рыцарь. А в кошельке моём сейчас всего 10 шиллингов. В это время маленький Джон отвязал сумку рыцаря от седла, вытряхнул её содержимое, с жалобным звоном на траву упало 10 монет. Рад я, что ты не покревил душой. Подать сюда кубок лучшего вина, вскричал Робин Гуд. Расскажи нам, что стряслось с тобой? От чего ты так беден? «Есть у меня единственный любимый сын», — стал говорить Ричард Ли. Бился он на турнире в городе Йорке и трех противников выбил из седла. Но нечаянно убил он копьем одного нормандского рыцаря. А мы ведь саксы родом, и нормандцы обвинили моего сына в намеренном убийстве. Друзья помогли моему сыну бежать в далекие края, а я, чтобы выкупить жизнь сына, заложил все свои земли аббатству в городе Йорке». «Сколько же ты должен? И когда срок уплаты?» — спросил Робин Гуд. «Четыреста фунтов серебра должен я, и надо уплатить их сегодня до захода солнца. А ехал я в город Йорк просить аббата аббат-срочки. Прощай же, Робин Гуд, и прости, что нечем не отблагодарить тебя. Завтра отнимет у меня аббат замок и поместье. Клянусь луком и стрелами, никому не одолжил бы я денег охотнее, чем тебе» возкликнул Робин Гуд. Ну-ка, маленький Джон, неси сюда 400 фунтов серебра. Принёс маленький Джон деньги, да ещё одарили рыцаря в придачу добрым плащом да резвым конём. А тем временем в аббатстве сидит за дубовым столом святой отец посреди большого каменного зала. По правую руку от него восседает в кресле важный судья, а по левую Гай Гизберн, кровавый меч. Пьют они вино, кубок за кубком, ждут захода солнца, когда истечёт срок, чтобы забрать землю и замок рыцаря Ричард Дели. Не буду я больше ждать, сказал пьяный аббат. Песцы, пишите судебное решение, а ты, судья, приложишь свою печать. А Ричард Ли уже въехал в ворота аббатства, слез с коня и направился в монастырь. Вошёл он в зал, где уже вовсю скрепели перья песцов. Поклонился всем и сказал, «Я явился просить тебя, святой отец, об отсрочке выплаты моего долга». «Отсрочки?» — воскликнул Аббат. «Ни единого дня, ни единого часа! Ищи себе другое жилье, Ричард Ли!» «Ну что ж», — сказал рыцарь, — «нет милосердия и справедливости на земле, но светит еще на небе справедливое солнце, и моя земля останется моей». С этими словами высыпал рыцарь деньги на стол, взял лежавшую там же долговую расписку и вышел из каменного зала. Побледнела Бат, привстал с места. Уплыло от него поместье Ричард Дали. Только когда закрылись двери за рыцарем, опомнился Гай Гизборн, догнать его, отобрать долговую расписку и делу конец выбежал Гайгис Брн во двор, кликнул двух своих воинов, и бросились они в погоню за Ричардом Ли. Далеко уже рыцарь. Скачет он по Шервудскому лесу. Вслед за ним углубились в лесную чащу и преследователи. Вдруг совсем близко трижды прокричал Филин: "Берегись, рыцарь!" Услышал Ричард Ли голос, откуда не возьмись, взявшегося маленького Джона. Оглянулся Ричард Ли и увидел, что прямо на него мчится воин с поднятым мечом. Думали враги застать рыцаря врасплох, да просчитались. Со всех сторон обрушился на них град стрел. Увидел Гай Гизборн, что убиты оба его воина, и обратился в бегство. А Ричард Ли благополучно вернулся в свой Вересдейльский замок и рассказал своей жене, как Робин Гуд со своей бравой дружиной вызволил его из великой беды. А в один из дней собрал Ричард Ли подарки и отправился в лес, к Робину Гуду. Радушно встретил гостя Робин Гуд, принял от рыцаря дары и сказал, «Думал ты, рыцарь, что сын твой бежал в далекие страны? А он здесь, в моей дружине». Вышел тут из-за дерева Гильберт, сын Ричарда Ли. Бросились отец с сыном в объятия друг к другу. И нет таких слов, чтобы описать их радость. Весь день праздновали вольные стрелки встречу отца и сына. А когда солнце стало клониться к закату, распрощались Робин Гуд и рыцарь Ричард Ли и расстались добрыми друзьями.